Глава сороковая. Андрей. «Слушаю», — хрипло выдохнул я, на ощупь ответив на входящий звонок и подняв лицо от стола. Надо же, умудрился уснуть за ноутбуком. И причина крылась не в желании поработать на ночь глядя, а в том, что я откровенно не доверял себе. Просто не мог оставаться с тайкой в одной постели, не удержался бы и получил бы по морде, как минимум. А любую программу «Максимум» дополнил бы Анчоуз, начиная от мокрых тапок и заканчивая фигурной кошачьей лепниной. «Ну так что?» «Что?» — ответил я недовольно выругавшемуся на том конце провода Марку. «Троицкий, ты издеваешься?» «Да не ори, я только проснулся!» Растерев глаза, я более осмысленно переспросил. «Нашли Алёшу?» «Точно издеваешься!» — выдохнул Зверев. «Нашли, привезли, поговорили. Знаешь, душевный мужик!» «А как поёт, ты бы слышал». «Много напел», — уточнил я. «Ты удивишься», — с небольшой заминкой отозвался Марк. «Твои подозрения полностью подтвердились. Алёшеньку проплачивала твоя мать». «Я могу сейчас приехать?» — бросив взгляд на часы, спросил я. «Не один». «Понял, только вы это...» — Марк усмехнулся. «Не торопитесь сильно, порядок нужно навести». «Спасибо». Искренне поблагодарил я Зверева, сбрасывая звонок. «Пять утра. Пока я разбужу тайку, пока она соберётся. У нас есть шанс улизнуть до того, как Константин пойдёт относить бабушке утреннюю дозу лекарств. И если всё пройдёт хорошо, то вернёмся к завтраку. Если всё пройдёт хорошо». На душе было гадко. Злость на мать, вместо того, чтобы усилиться, сменилась непониманием и горечью. «За что она так со мной? С родным сыном?» «Только из-за того, что полюбил женщину не её круга, не ту, что она выбрала?» «Впрочем, ответы на эти вопросы я хочу получить от неё лично. А сейчас нужно заняться насущным». Тайка лежала по центру кровати, мило обняв свою подушку. На второй лежал её анчоус, сверкая глазищами в полумраке. «Мау!» – выдала животное, заставив Таю что-то промычать во сне. «Ты мне напоминаешь питомца-улитку из одного мультика?» Сказал я окорочку, проигнорировав повторное мау. Присев на край кровати, я осторожно прикоснулся к плечу бывшей. «Тая! Тай!» «Андрюш, еще пять минуточек!» Едва слышно отозвалась она, прося дать ей время еще поспать. Я словно окунулся в прошлое, в одно из наших с ней утра. Я всегда будил ее перед тем, как уйти на работу. Не потому, что вредный или тиран какой-то, не дающий жене выспаться. Тайя сама просила, чтобы я её разбудил. Говорила, что хочет, чтобы её утро начиналось с того, что она меня целует, на удачу. Как я мог всё это просрать? Ничего не значащие на тот момент мелочи сейчас были бесценны. Я бы многое отдал, чтобы сейчас, проснувшись, тая потянулась ко мне за поцелуем. Такая тёплая, родная. Тай, продолжая гладить её по плечу, я снова произнёс её имя. Просыпайся, Соня. «М-м-м-м!» находясь в полудрёме, она улыбнулась, нежность от моей простой ласки. Ты такая красивая, прошептал я. А я такой дурак. И как ты меня полюбила? Усмехнувшись, я уже хотел начать будить её более активно, но замер, услышав следующую её фразу. Тоже тебя люблю, прошептала Тая. И я тебя, хрипло выдохнул в ответ. И ведь понимаю, что сказала она это во сне. Понимаю, что, может, и не я ей снюсь. Да к чёрту!» Выругался, заваливаясь на кровать рядом с ней и прижимая Тайку к себе. «Андрей!» «Тихо!» Цыкнул я на неё, понимая, что Тая начала просыпаться и делать вялые попытки отстраниться. «Ты!» Я заснул в кабинете, прямо за столом. «А знаешь, почему?» Прошептал я ей, устраиваясь чуть удобнее и продолжая прижимать Таю к себе. Много работы. Потому что физически не мог находиться рядом с тобой, понимаешь? Перебил я Таю. Потому что внутренности сводит от желания прикоснуться к тебе. Потому что год без тебя был самым хреновым в моей жизни. И самое ужасное, что в какой-то момент я даже думал, что может к черту все, простить предательство и... Андрей. Но вот ведь парадокс. Предательства и не было. Я горько рассмеялся. «Так почему же я не понял этого тогда?» «Андрей, ты...» «Не говори сейчас ничего, хорошо?» Попросил я, вновь не дав Тае ничего озвучить. «Кто снимал видео с тем, как на меня падает Настя и изображает поцелуй? Я ещё разбираюсь. А вот с твоим одноклассником мы уже можем поговорить. Представляешь, его так замучила совесть, что он прямо сегодня готов рассказать, за что ему год платит моя мать и за что он получил год назад миллион. «Андрей, ты! Ай! Мау!» Протяжно завыл прыгнувший на нас кот, уткнувшись мордой в лицо тайки. А вот для своей жопы он выбрал моё. «Фу, блядь! Андрей!» Тайка остановила мои попытки скинуть с нас кота. «Даже представить страшно, сколько эта туша весит!» «Бедный малыш!» «Бедный?» — уточнил я, наблюдая за тем, как Тая встаёт с кровати, подхватив на руки питомца. «Он хочет в туалет и кушать!» ответила она, открывая дверь в ванную. «Дверь закрыта. Чоки просто устал ждать, вот и...» «Собирайся», — покачав головой, я и сам поднялся с кровати. «Нам нужно успеть до того, как проснёт соба. Если ты, конечно, не хочешь придумывать, куда мы с тобой срываемся в такую рань. Ты так уверен, что я с тобой куда-то поеду?» Опустив кота на пол, Тая с укором смотрела на меня. «Я не могу тебя заставить», — прошептал я. Но если тебе интересно, кто и почему решил сделать все, чтобы мы расстались, твой друг Леша ждет нас вместе с Марком». «С Марком?» — Тайя испуганно округлила глаза. «С Марком, который зверь? С Марком, который...» «Мой друг», — закончил я за неё. «И который по какой-то необъяснимой причине всегда был на твоей стороне и сомневался, что ты способна... В общем, неважно». С его нелюбовью ко всем женщинам звучит странно усмехнулась Тая. «Ладно, но еду я не потому, что хочу что-то выяснить. Это ничего не изменит. Я поеду только посмотреть, жив ли Лёшка. И цел ли?» Покачав головой, Тая скрылась за дверью ванной, выкрикнув мне оттуда. «Мне нужно немного времени собраться». «О, Тая, времени я готов был дать тебе столько, сколько нужно. Год без тебя показал мне, что на самом деле имеет значение».